В комнате повисла гнетущая пауза. Нарушил ее третий. Он резко повернулся в кресле, так что она угрожающе заскрипела. Не понимаю, что толку об этом разглагольствовать. Ведь империя не может победить. По определению не может. Гэри с Элдоном доказано, что вторую империю как-никак основывать нам. Это просто очередной кризис. Было уже три и сплыло.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 Пришел на помощь Форреллу IV. Форрелл резко повернулся к нему. «Верно? Я не знаю, когда именно Империя собирается атаковать. Может, у нас еще есть время?» Хобер Меллоу в свое время лично посетил Доминион Империи. Осторожно проговорил второй. Форрелл отрицательно покачал головой. «Нет, ничего такого делать не будем. Мы не так молоды. Для такого дела...»